А вот была история Однажды великий немецкий поэт Гёте И великий немецкий композитор б и т к о в е н Прогуливались в парке города Веймара В то время Гёте служил в веймарском правительстве И занимал высокий пост Горожане узнавали Гёте Учтиво кланялись и приветствовали его Вынужденный беспрестанно отвечать на приветствие Поэт раздраженно буркнул «Ах, как мне надоело кланяться!» Поговорить не дадут. На что Бетховен спокойно заметил. «Не сердись, друг мой. Может быть, некоторые поклоны предназначаются мне».